Часть 7 Глава 1 Он тщательно готовился к свиданию. Не только мылся и брился, но и покупал себе новые вещи. Хватит ходить в костюмах. Сегодня они с Юлей идут в простенькое заведение, и уместнее будет надеть джинсы и свитер, так как вечерами прохладно, кожаную куртку. Чтобы обзавестись всем этим, Яша отправился в ЦУМ. Пока выбирал одежду, к нему... Подкатили. Или это слово устарело. Повалили, подгребли. Звучит ещё ужаснее. В общем, с ним попытались познакомиться трижды. Молоденькие и хорошенькие барышни откровенно и очень предсказуемо себя с ним вели. Как будто все они прошли один и тот же курс соблазнения богатого папика. Аскерова девушки забавляли. И с одной он даже пообщался за кофе, притворившись не владеющим русским человеком. Её английский оказался чудовищным, а вот язык тела под столом барышня своей ногой погладила его, и пришлось Яше эксперимент заканчивать. Он был готов уже к 7, но столик они заказали на 9. Яша решил скоротать время в лобби баре, выпить кофе, поглазеть на людей. Спустившись вниз, он увидел молодого индуса. Тот спешил и никого не видел. Его сумка для компьютера была чем-то набита и тянула плечо. Аскеров не стал останавливать его, чтобы поприветствовать, и направился в лобби. Взяв капучино, сел в глубокое кресло. Народу в этот час было немного. Все либо ужинали, либо гуляли. Рассмотрев всех за пять минут, Яша переключил своё внимание на экран телевизора. Там шёл прогноз погоды, а она его волновала. Хотелось, чтобы подольше простояло тепло, потому что золотая осень в Москве прекрасна. Когда чашка опустела, в лобби зашёл новый человек, но в то же время и старый. Пожилой индус уже знакомый Яше. Всё в том же костюме, висящем на его худом теле мешком. Когда-то был явно в пору и шился на заказ. Но он стал велик на два, а то и три размера. Выглядел мужчина болезненно не только из-за худобы. У него была очень сухая кожа, мешки под глазами. Но сами глаза оставались живыми, яркими. Ими он улыбался миру, а не потрескавшимися губами. «Мистер Кумар!» Обратился к нему администратор и выбежал из-за стойки. «Вам просили передать записку». «Могу узнать, кто». Голос у него тоже оказался сухим и... потрескавшимся. «Нет, натреснутым», — поправил себя Яша. «Какой-то мужчина с улицы, не непостоялец». Аскеров по-новому посмотрел на индуса. Кумар — фамилия распространённая, но теперь очевидно, что перед ним тот самый Радж. Высоченный, яркоглазый, бородатый, в тюрбане. И ясно, почему остановился именно в этом отеле. Как и Аскеров, из всех пятизвёздочных в центре выбрал этот, потому что его обожала Белла. Рекомендовала всем гостям столицы, особенно иностранным. Говорила, что в нём дух Москвы. И сама часто ужинала в ресторане при нём. «Извините, пожалуйста, за беспокойство», — обратился к Кумару Яша. «Добрый вечер». «Здравствуйте» ответил ему тот. «Говорили они оба по-английски и одинаково хорошо». «Вы Раджеш Кумар?» Тот с достоинством кивнул. «Я яковаскеров И, как мне думается, у нас с вами была общая знакомая. Белла Левина. Вы ведь дружили с ней и годами переписывались?» «Откуда вы знаете обо мне?» «От нее самой. Я был мужем ее племянницы». «Приятно познакомиться». Он протянул руку для рукопожатия. «Сухая, слабая, очень тонкая, но тёплая». «Раз вы здесь остановились, значит, не в Москве живёте?» «На похороны приезжали». «Нет, я не успел застать её при жизни». «Как и я». Его глаза стали печальными. «Пока оформлял визу, Белла уже скончалась». Но я узнал об этом только по прибытии в Москву. Странно, что о смерти великой шахматистки пресса сообщила только через несколько дней. О Белле давно забыли. Но она сама об этом позаботилась. Они присели на диван, пока разговаривали. Раджеш с облегчением. Ему трудно было стоять. «Могу я спросить, что побудило вас приехать?» «Столько лет вы не общались, и тут вдруг...» «Белла меня позвала». «Как позвала?» «Позвонила? Написала?» «Если б знала, куда, так бы и сделала». «Но она подала мне знак». «И он поведал Яше о Чатуранге, а тот срастил его рассказ с Софьиным». «То, что я увидел её объявление, чудо». «Но на него Белла и надеялась». «Почему вы сразу не позвонили ей?» «Она ведь указывала телефон. Если бы я знал, что её дни сочтены, так бы и сделал. Но её путь оборвался раньше срока». «Что это значит?» «Вы, наверное, отметили мой нездоровый вид. У меня рак в последней стадии, но я ещё поживу. Держусь я благодаря нашей народной медицине, йоге и медитации». Когда я погружаюсь в транс, многое вижу. В том числе Беллу. Особенно Беллу. Теперь уже можно сказать, когда нет ни её, ни моей жены. Белая королева была любовью моей жизни. Самой жизнью. И уйти из неё мы должны были вместе. Я так видел. То есть, по-вашему, её убили? Он пожал плечами. Если так, то я знаю кто, не сказал, но подумал Яша. Мазур. Только он на такое способен. Мне странную записку оставили, сказал Раджеш. Некто сообщает о том, что Белла родила от меня дочь, но её не воспитывала. Сейчас она мертва, а её дочь, то есть моя внучка, находится в Москве. «Сведения о ней стоят денег». «Что вы на это скажете?» «Чушь какая-то. Если б Белла родила от меня, то сообщила бы об этом». «А она могла?» «В принципе». Не удержался от бестактного вопроса Яков. Он и предположить не мог, что у Беллы имелся сексуальный опыт. Но Кумар ему не ответил, не посчитал нужным. «Не первый раз сталкиваюсь с подобным, но у себя на родине. Когда стало известно о моей неизлечимой болезни, многие захотели побороться за наследство Раджеша Кумара. Состояние у меня большое, а оставлять его некому. Поэтому буду раздавать нуждающимся». «У вас же дети», — припомнил Яков. «Дети не нуждаются», — резко возразил тот а внебрачных у меня быть не может, хотя нашлось их полдюжины. Разумеется, ни одному не удалось доказать наше родство. А если в записке правда? И было именно поэтому позвала вас. Что, если она тоже узнала о дочке совсем недавно? Как такое может быть? Она же мать, она рожала. Пока не знаю, но уверен, дело в этом». И если Белла собиралась рассказать вам о чём-то очень важном, она продумала, как сделать это, даже если её не будет в живых. Я эту женщину прекрасно знал. Она не пускала всё на самотёк. Что вы мне предлагаете? Не отмахиваться от послания. Ждать следующего шага человека, оставившего его. У меня завтра самолёт. Перенесите вылет хотя бы на сутки. «Мне кажется, я смогу вам помочь». Кумар насторожился. Яша не сразу понял, почему, пока не услышал. «Эй, а это не вы всё затеяли? Поселились в том же отеле, что и я, чтобы держать в поле зрения В доверие втёрлись. Записку написали. Её оставил непостоялец, вам же сказали. Кого-то попросить её занести дело пяти минут и тысячи рублей». «Зачем мне это?» «Я не знаю. Может, тоже хотите что-то поиметь?» «Хотя почему что-то?» «Деньги за выдуманные сведения о мифической внучке». Роджеш еле поднялся, но помочь себе не дал. Силой оперся на подлокотник и оттолкнулся. «Держитесь от меня подальше, господин Аскеров». «И больше не передавайте никаких посланий через подставных лиц». И тут, увидев, как в лобби вбегает молодой помощник, позвал его по имени. Маниш, а именно так его звали, подлетел, взял старика под руку и бережно повёл к лифту. Проходя мимо урны, Кумар выбросил записку. Когда эти двое скрылись, Аскеров подозвал администратора, как раз проходящего мимо. «Можете описать мужчину, который оставил послание для господина Кумара?» «Пожилой, худощавый, в кепке?» «Кто бы сомневался?» «Мазур за всем стоит, это очевидно». «Но Яша не мог постичь весь размах затеянной им игры. Одно знал. Она ведётся грязно». Аскеров вышел из гостиницы. Нервно поигрывая ключами, проследовал к машине. Открыл её. Забрался в салон. «Нужно делать что-то прямо сейчас», — говорил себе Яша. «Не ждать завтрашнего дня. Слежка за Мазурихой не даст быстрого результата. А Кумар вот-вот улетит, и значит предсмертное желание Беллы так и останется неисполненным». Она хотела не просто увидеть Раджеша, а сообщить ему нечто важное — Он бросил взгляд на телефон. Пришло время отправляться на свидание или отменять его. «Прости, Юля, у меня форс-мажор», — проговорил Яша в трубку, когда девушка его мечты ответила на звонок. «Встретиться сегодня не получится». Он понимал, что Юля долго собиралась, красилась, наряжалась, выбирала аксессуары. Она придумывала темы для разговора, возможно, репетировала какие-то реплики. Сына предупредила, что придёт поздно. подружки рассказала о предстоящей встрече. И вот она сорвалась. За полчаса до... «Спасибо, что предупредил», — сухо ответила Юля. «Но лучше бы раньше, пока я не вышла из дома». «Как смог. Ещё раз прости». «Ладно, пока». И бросила трубку. Другого он не ожидал. Нормальная женская реакция на дурную новость. Она же не знает обстоятельств, из-за которых свидание отменилось. Наверняка думает, что из-за другой женщины. Нашёл позговорчивее, вот и изменил планы на вечер. Яша мог бы успокоить её, придумав уважительную причину, но не стал. Если правду сказать не может, то обман — не лучший выход. Пусть учится доверять ему». Ведь им ещё будущее совместное строить. Яков выехал со стоянки. Он решил нанести ещё один визит Софье Петровне, как заметил, жёлтую Ниву. Она тоже отъезжала от гостиницы, но с другой её стороны и даже улицы. На Краснопёрова Бориса Борисовича никаких авто зарегистрировано не было, но его видели именно на жёлтой Ниве. Значит, по доверенности ездит. И вполне возможно, сейчас именно он катит впереди, продвигаясь в том же направлении, что и Яша».